Тридцать первый день Диссидент Памятный лежал на своей постели, и вдруг он услышал резкий громкий ор, словно кого-то убивают. Медсестры закричали. «Вызывайте санитаров, буйный!» Через некоторое время вбежали санитары и заломали больного. Памятный решил посмотреть на героя дня так как в больнице это одно из немногих событий, на которые можно посмотреть. Памятный удивился, что это был собрат по монашеской общине Игорь. Памятный решил пообщаться с Игорем, несмотря на то, что он был очень возбужден и привязан к койке. — Привет, Игорь. — Памятный, ты должен развязать меня. Меня держат против воли. Правительству невыгодно, что я рассказываю правду людям. — Какую правду ты рассказываешь? — Я против изоляции больных. Нас незаконно запихивают в психушку. Это второй Освенцим. Нас объявляют психами и делают с нами, что хотят. Нам надо противостоять современному злу. Нас убивают таблетками. Эти таблетки — это современные смирительные рубашки. — Я не смогу помочь тебе, потому что тебе нужна помощь. Мы не просто так находимся в больнице. Ты не понимаешь, в какой период времени мы живем. Мы живем во время современной инквизиции. Нас не слушают, потому что мы уже не люди, мы уже подопытные кролики. Как раньше из нас не изгоняют демонов, сейчас нас отправляют на электрический стул. Под видом благодетели нас делают овощами». «На нас испытывают психотропные препараты, не спрашивая наше разрешение». «Я знаю, что это трудно понять, но мы попали в больницу не просто так. Мы больны, и нам нужна помощь. Тебе придется смириться с этим». «Ты за что попал в больницу?» «Я политический диссидент. Я хотел сказать, какой диагноз поставили тебе». Да это не важно, какой диагноз поставили мне. Да тут всем ставить диссидентский диагноз. Вялотекущая шизофрения. Если ты опасен для государства, то тебя отправляют на психиатрические рудники. По-твоему, лучше, чтобы нас заковывали в кандалы, как в средневековье? Нас и так заковывают в тряпки. Ладно, ты отдыхай, я пойду. Нам некуда идти. Памятный подумал, что человеку суждено родиться, чтобы прожить свою жизнь. Человеку суждено заболеть, чтобы почувствовать близость смерти. Человеку суждено умереть, чтобы встретиться с Богом.